Глава 19. Акционеры и руководство компании. Дивидендная политика. Начиная с 1934 года, мы постоянно призываем акционеров занимать более разумную и активную позицию в отношении руководителей компании. Мы напоминаем, что честно работающие руководители заслуживают всяческого уважения. Но если компания работает плохо, акционеры вправе требовать от руководства четких и подробных объяснений добиваться улучшения работы менеджеров или их замены. Если, первое, показатели компании не удовлетворительные, второе, они хуже показателей других сопоставимых компаний, и третье, курс акций падает на протяжении длительного периода, Акционеры должны ставить вопрос о компетентности руководства. К сожалению, опыт последних 36 лет однозначно показывает, что акционерам в целом не удалось добиться существенных результатов в этой области. Впечатлительный борец за права акционеров, если такие существуют, может решить, что не стоит зря тратить время и лучше отказаться. от борьбы. И всё же наши призывы не пропали в туне. Об этом свидетельствует ситуация, сложившаяся вокруг операций по поглощению компаний, прежде всего Враждебному. Сноска. По иронии судьбы, враждебное поглощение стали сходить на нет вскоре после того, как была закончена последняя редакция книги Грэма. В 1970-х начале 1980-х годов эффективность американской промышленности резко упала автомобили барахлили телевизоры и радиоприёмники приходилось постоянно чинить руководство многих публичных корпораций игнорировало как текущие интересы своих акционеров так и перспективы бизнеса всё изменилось в 1984-м году, когда независимый нефтепромышленник Буи Пикинс начал враждебное поглощение компании конкурента Gulf Oil. Вскоре корпоративные захватчики, два слова в кавычках, вооружённые бросовыми в кавычках облигациями Drexel Burnham Lambert начали пречусывать корпоративную Америку в поисках жертв, заставляя склеротичных индустриальных монстров шевелиться ради повышения собственной эффективности. Многие компании, ставшие жертвами левериджированных выкупов и поглощений, были разорены, но оставшиеся взбодрились и стали не только более подвижными, это пошло им на пользу, но и более экономными. что пошло им на пользу не всегда. Конец сноски. В главе 8 мы писали, что низкие цены акций результат плохого менеджмента. Кроме того, дешёвые компании часто становятся жертвой корпораций заинтересованных в диверсификации бизнеса, которых развелось великое множество. Огромное количество приобретений было осуществлено с согласия действующих руководителей приобретаемых компаний или путём покупки акций на фондовом рынке через предложение о враждебном поглощении, адресованное непосредственно инвесторам. При этом за акции предлагалась справедливая цена, по которой они могли бы продаваться, если бы их руководство было достаточно компетентно. Эта цена вполне устраивала инертную массу рядовых акционеров. Как правило, инициаторами поглощений выступали внешние инвесторы, отдельные предприимчивые личности или корпоративные захватчики. Два слова в кавычках. За редкими исключениями плохих руководителей невозможно сместить по инициативе рядовых акционеров. Это можно сделать лишь при условии, что компанию контролирует индивидуальный инвестор или небольшая группа так называемых частных инвесторов. Последнее случается в наши дни достаточно часто, поэтому менеджеры и члены совета директоров публичных компаний начали понимать, что если Операционные результаты будут неудовлетворительными, а цена акций, соответственно, недостаточно высокой. Их компании могут стать объектом враждебного поглощения. Поэтому руководители компаний стали более ответственно относиться к своей главной обязанности следить за тем, чтобы управление компанией было эффективным. В последние годы было смещено больше президентов компаний, чем когда-либо раньше. Не всем малоприбыльным компаниям это помогло. Смена руководства зачастую происходила слишком поздно, когда показатели компании долгое время были плохими и не предпринималось каких-либо существенных мер для их улучшения. В результате разочарованные акционеры продавали свои акции по дешёвке, помогая энергичным захватчикам в кавычках получить контроль над компанией. считать, что рядовые акционеры могут помочь себе сами, пытаясь объединёнными усилиями повлиять на работу руководства компании, значит отрываться от реальности, и мы не будем обсуждать этот вопрос на страницах книги. Индивидуальные акционеры, знающие, как правильно вести себя на ежегодных собраниях акционеров в, в общем-то, абсолютно бесполезных мероприятиях, не нуждаются в наших советах. Их не надо учить, какие вопросы следует ставить перед руководством. Другим акционерам давать советы бесполезно. Поэтому мы просто призываем всех акционеров внимательно читать материалы, рассылаемые их собратьями-желающими решить проблему плохого управления компанией. Акционеры И дивидендная политика. В прошлом дивидендная политика часто становилась объектом разногласий между рядовыми миноритарными акционерами и руководство компании. Ведь акционеры заинтересованы в более высоких дивидендах, а руководители стремятся вкладывать больше средств в бизнес для укрепления позиций компании, призывая акционеров жертвовать сиюминутными интересами ради долгосрочных выгод для компании в будущем. Однако в последние годы отношение акционеров к дивидендам медленно, но верно меняется. Теперь главный аргумент в пользу снижения дивидендов вовсе не потребность компании в денежных средствах. Акционеров убеждают, что от вложения прибыли в расширение бизнеса они быстро получат выгоду. Раньше компания вынуждена удерживать прибыль, а не распределять 60-75% в виде дивидендов, считалось слабый И сам факт отсутствия дивидендов почти всегда негативно сказывался на рыночной стоимости акций. Сегодня сознательное урезание дивидендов рассматривается как свидетельство силы и роста компании. Его поддерживают и инвесторы, и спекулянты. Сноска. Парадокс о котором пишет Грем. Ещё более наглядно стал проявляться в 1990-е годы, когда казалось, что чем сильнее компания, тем менее она склонна выплачивать дивиденды, получить которые акционеры почти отчаивались. Коэффициент выплаты дивидендов, то есть доля чистой прибыли, которую компании выплачивают в качестве дивидендов, уменьшился с 60-75% во времена Грема до 35-40% в конце 1990-х годов. Конец сноски. Заметим, что с теоретической точки зрения реинвестирование прибыли вполне обосновано, так как со временем может способствовать существенному её росту. Но так считают не все. Некоторые полагают, что прибыль принадлежит акционерам, которые имеют полное право на получение дивидендов. Для многих акционеров дивиденды – источник средств к существованию. Прибыль, которую они получают в виде дивидендов – это реальные деньги. В отличие от денег, вложенных в компанию, ведь прибыль, Последние могут и не материализоваться в реальную ценность. В прошлом такие аргументы были настолько убедительными, что фондовый рынок гораздо более благосклонно относился к компаниям, выплачивавшим щедрые дивиденды, чем к тем, которые либо совсем не выплачивали, либо выплачивали относительно скромные суммы. Примечание. Исследования показали, что, как правило, в типичном случае каждый доллар выплаченных дивидендов влияет на рыночную цену акций в 4 раза сильнее, чем доллар нераспределённой прибыли. Примером могут служить результаты группы компаний коммунального сектора на протяжении нескольких лет вплоть до 1950 года. Акции с низкими дивидендами торговались С более низкими мультипликаторами прибыли и были особенно привлекательными для покупки, так как в последствии их дивиденды выросли. После 1950 года ставки дивидендных выплат в отрасли выровнялись. Конец примечания. Но за последние 20 лет теория «прибыльного реинвестирования», два слова в кавычках, стала весьма популярной. Чем выше темпы роста прибыли в прошлом, тем охотнее инвесторы и спекулянты соглашаются с политикой низких дивидендов. Об этом свидетельствует тот факт, что темпы роста дивидендов, или даже не выплаты последних, никак не сказываются на курсе акций многих компаний. Сноска. В конце 1990-х годов высокотехнологичные компании упорно отстаивали точку зрения, согласно которой вся прибыль должна, кавычки, вливаться обратно в бизнес, кавычки, ради повышения его доходности. Поразительно, но инвесторы никогда не подвергали сомнению справедливость принципа папа лучше знает. И даже не отдавали себя отчёт в том, что прибыль компании принадлежит не менеджерам, а акционерам. Смотри раздел комментарии к главе 19. Конец сноски. Наглядным примером может служить корпорация Texas Instruments. Рыночная цена её обыкновенных акций выросла с 5 долларов в пятидесятом году до 256 долларов за акцию. В 1960 году прибыль на акцию увеличилась с 43 центов до 3,91 доллара, а дивиденды вообще не выплачивались. В 1962 году дивиденды были выплачены, но тогда же прибыль на акцию упала до 2,14 доллара, а курс акций снизился до 49 долларов. Другой яркий пример компания Superior Oil. В 1948 году она заявила, что её прибыль на акцию составляет 35,26 доллара. Дивиденды 3 доллара, а цена акций 235 долларов. В 1953 году дивиденды снизились до 1 доллара, но цена акций выросла до 660 долларов. В 1957 году компания вообще не платила дивиденды, но акции взлетели до 2000 долларов. В 1962 году, когда прибыль на акции составила 49,50 доллара, а дивиденд 7 долларов, эти удивительные акции упали в цене до 795 долларов. Сноска: Цена акций компании Superior Oil в 1959 году достигла пикового значения 2165 долларов, когда Размер дивидендов составлял всего 4 доллара. На протяжении многих лет это были самые дорогие акции, котировавшиеся на Нью-Йоркской фондовой бирже. В 1984 году Superior, контролируемое семейством Кек из Хьюстона, было выкуплено корпорацией Mobil. Конец сноски. Заметим, Что рынок относится к такой дивидендной политике быстро растущих компаний неоднозначно. Об этом свидетельствует пример двух крупных корпораций American Telephone and Telegraph и International Business Machines. Акции American Tell and Tell рынок считает весьма перспективными с точки зрения роста. Подтверждением может служить тот факт, что в 1950-е годы, в 61 году их цена в 25 раз превышала прибыль. Тем не менее, дивидендная политика компании важный фактор, который учитывают и инвесторы, и спекулянты. Для изменения курса акций достаточно всего лишь слухов о грядущем увеличении нормы дивидендных выплат. В то же время рынок почти не обращает внимания на дивидендную политику IBM. Дивидендная доходность акций этой компании в 1960 году составила всего лишь полпроцента относительно самой высокой цены этого года, а в 1970 году – полтора процента относительно цены закрытия. Однако в обоих случаях дробление акций выступало мощным фактором влияния на рыночные позиции компаний. Механизм оценки рынком дивидендной политики компаний видимо таков: если упор делается не на фактор роста, акция оценивается как доходная. Таким образом, в долгосрочной перспективе дивидендная доходность остаётся решающим фактором, влияющим на рыночную стоимость акций. Если же акции бесспорно относятся к категории акций роста, Рынок оценивает их в зависимости от ожидаемых, например, в следующем десятилетии темпов роста. При этом дивидендная доходность практически не принимается в расчёт. Хотя сегодня ситуация на фондовом рынке именно такова, нашими рассуждениями нельзя руководствоваться при проведении операций со всеми или даже с большинством обыкновенных акций. Во-первых, многие акции занимают промежуточное положение между двумя рассмотренными выше категориями. Трудно сказать, насколько значим в этом случае фактор роста, да и отношение фондового рынка к этому вопросу с течением времени меняется. Во-вторых, довольно странно требовать более щедрых дивидендов от компаний с низкими темпами роста. Последнее чаще всего характерно для не слишком успешных компаний. В прошлом же участники рынка считали, что чем более эффективна компания, тем выше дивиденды. Мы убеждены, что акционеры должны требовать от руководителей компании либо нормальных дивидендов в размере, скажем, 2/3 прибыли, либо убедительных доказательств того, что реинвестированная прибыль обеспечивает удовлетворительные темпы роста прибыли в расчёте на акцию. Такие доказательства могут быть предоставлены, если компания однозначно относится к категории компаний роста. В других случаях низкие дивидендные выплаты обуславливают падение цен акций ниже справедливого уровня. В этом случае акционеры имеют полное право задавать руководителям компании вопросы и высказывать недовольство. Политика низких дивидендных выплат часто практикуется компаниями со слабым финансовым положением, которым необходимо вся или практически вся прибыль плюс амортизационные отчисления для выплаты долгов. и поддержание адекватного уровня оборотного капитала. В этих случаях акционеры мало что могут сделать, разве что покритиковать руководство компании за то, что оно довело её до такого плачевного состояния. Иногда низкорентабельные компании удерживают дивиденды под предлогом расширение бизнеса. Нам представляется, что такая политика нелогична по сути, чтобы она была одобрена акционерами, руководители компании должны убедительно обосновать её необходимость. Учитывая слабые результаты деятельности компании в прошлом, акционеры не должны слепо верить, что выиграют от расширения бизнеса за их счёт, если ситуация в компании не улучшается, а у руля остаются прежние руководители. Дивиденды в форме акций и дробление акций. Важно, чтобы инвестор понимал разницу между дивидендами в форме акций и дроблением акций. Последнее представляет собой изменение, увеличение количества обыкновенных акций без изменения их общей стоимости. Как правило, вместо одной старой акции в обращении выпускаются две или три новые. Эмиссия новых акций никак не связана с реинвестированием прибыли, полученной в тот или иной период времени в прошлом. Цель дробления установление более низкой рыночной цены одной акции. Считается, что более низкая цена акций удобнее для старых и новых инвесторов. Дробление акций может осуществляться при помощи такой технической операции, как выплата дивидендов в форме акций. В этом случае нераспределённая прибыль переводится на счёт акционерного капитала. Возможен также вариант, при котором номинал акций меняется без изменения состояния счёта акционерного капитала. Сноска Сегодня практически все операции по дроблению акций проводятся за счёт изменения их номинала. При дроблении в пропорции 2 к 1 одна акция делится на две, номинал каждой из которых равен половине номинала первоначальной акции. При дроблении в пропорции 3 к 1 акция делится на три, номинал каждой из которых равен 1/3 номинала акции предшественницы и так далее. Только в редких случаях дробление сопровождается переводом нераспределённой прибыли на счёт акционерного капитала, как это было во времена Грема. Конец сноски. Дивиденды в форме акций в чистом виде это дивиденды, которые выплачиваются акционерам в качестве материального свидетельства вложенной в бизнес в недавнем прошлом, скажем, за предшествующие 2 года дополнительный прибыли. Согласно принятой сейчас практике, компания оценивает приблизительную стоимость дивидендов в форме акций на определённый момент, а затем переводит соответствующую сумму из нераспределённого излишка на счёт акционерного капитала. В большинстве случаев размер дивидендов, выплачиваемых в форме акций, невелик, не более 5%. По сути, выплата дивидендов в форме акций в целом приводит к такому же результату, как если бы компания выплатила эквивалентную денежную сумму и продала акционерам дополнительные акции, выпущенные на такую же сумму. Однако выплата дивидендов в форме акций даёт важное налоговое преимущество по сравнению с выплатой дивидендов в денежной форме в сочетании с правом подписки на акции, что часто практикуют компании коммунального сектора. Правилами Нью-Йоркской фондовой биржи установлена граница между дроблением акций и выплатой дивидендов в форме акций на уровне 25% процентов. При этом операции по дроблению акций не обязательно должны сопровождаться переводом средств со счёта нераспределённой прибыли на счёт акционерного капитала. Сноска. Операции по дроблению акций и выплата дивидендов в форме акций регулируются правилом 703 Нью-Йоркской фондовой биржи. Дивиденды в форме акций, выплачиваемые в пределах от 25 до 100%, называются частичное дробление акций. В отличие от практики, принятой во времена Грема, сегодня дивиденды, выплачиваемые в форме акций, должны отвечать требованиям Нью-Йоркской фондовой биржи, касающимся бухгалтерского учёта. Дивиденды должны выплачиваться за счёт нераспределяемой прибыли. конец сноски. Некоторые компании, особенно банки, всё ещё придерживаются старой практики, выплачивая дивиденды в форме акций произвольно, например, 10% причём, не связывая эти выплаты с недавно полученной прибылью. Эти примеры создают нежелательную путаницу в финансовом мире. Мы уже давно настаиваем на том, что политика в области выплаты дивидендов и в денежной форме и в форме акций должна быть чёткой и последовательной. Дивиденды в форме акций должны периодически выплачиваться с целью капитализации всей прибыли, реинвестированной в бизнес или её часть. Такой политики в отношении 100% реинвестированной прибыли придерживается компании Purix Government Employees иншуранс и ряд других. Сноска. Этот подход, который не был распространён и во времена Грэма, сегодня используется крайне редко. И в 1936, и затем в 1950 году примерно по половине всех акций, торгующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже, выплачивались так называемые особые дивиденды. В 1970 году количество таких акций сократилось менее чем до 10%, а в 1990-е годы составляло всего 5%. Наиболее правдоподобное объяснение причин нелюбви к особым дивидендам опасения руководства компании, связанные с тем, что акционеры могут воспринять их выплату как сигнал о возможном снижении будущей прибыли компании. конец сноски. К практике выплаты дивидендов в форме акций неодобрительно относятся большинство академических исследователей, занимающихся этим вопросом. Они настаивают на том, что такие дивиденды ни что иное, как клочок бумаги, не дающий акционерам никаких прав и влекущий за собой ненужные издержки и неудобства. Сноска Среди наиболее активных противников практики выплаты дивидендов в форме акций можно назвать Мёртена, Миллера и Франка Модильяни, которые за свои взгляды, высказанные в статье "Дивидендная политика, рост и оценка акций", получили Нобелевскую премию в области экономики. Они утверждали, что дивиденды не важны для инвесторов, поскольку инвестору безразлично, в какой форме он получает доход от инвестиций: в форме дивидендов или за счёт роста курса акций, или только за счёт роста курса акций, если в обоих случаях он получает одинаковый доход. Конец сноски. Мы напротив считаем академическую точку зрения оторванной от реальности, поскольку она не учитывает практическую и психологическую сущность инвестиций. Действительно, периодически выплачиваемые дивиденды в форме акций в размере, допустим, 5%, меняют только форму инвестиций акционера. Вместо 100 акций он получает 105. Однако доля капитала компании, которой он владеет, остаётся неизменной. Тем не менее, изменение формы инвестиции имеет для акционера определённую значимость и практическую ценность. Если он захочет превратить свою долю реинвестированной прибыли в деньги, он может сделать это, продав свой новый сертификат на акции, не разбивая старый сертификат. Кроме того, он может рассчитывать на получение дивидендов не по 100, а по 105 акций. Иными словами, его уровень дивидендной доходности вырастает на 5%, что без выплаты дивидендов в форме акций вряд ли было бы возможно. Сноска. Эти аргументы Грема утратили свою силу, поэтому современные инвесторы могут спокойно пропустить данный абзац. Акционерам больше не нужно разбивать свой сертификат на акции, поскольку практически все акции сегодня выпускаются не в бумажном, а в электронном виде. Когда Грем говорит о том, что пятипроцентный рост дивидендов, выплачиваемых в денежной форме, в отличие от роста за счёт получения дивидендов по 105 акциям, вряд ли возможен, Не совсем понятно, как он рассчитывал эту возможность. Конец сноски. Преимущество политики периодических выплат дивидендов в форме акций становится очевидным при сравнении с обычной практикой компаний коммунального сектора, которые выплачивают щедрые дивиденды в денежной форме, а затем забирают добрую часть этих денег обратно, продавая акционерам дополнительные акции через права подписки. Сноска Право подписки сегодня используется реже, чем во времена Грэма. Предполагается, что действующие акционеры имеют преимущественное право на покупку новых выпусков акций иногда по цене ниже рыночной. Доля акционеров, не воспользовавшихся этим правом, в капитале компании, соответственно, уменьшается. Поэтому, как и во многих других случаях, право на деле оказывается принуждением. Сегодня право подписки практикуется в основном в закрытых фондах, страховых компаниях и других холдингах. Конец сноски. Как мы уже писали, акционеры окажутся в точно такой же ситуации, если вместо распространённого сочетания дивидендов, выплачиваемых в денежной форме, И подписчики на акции получат дивиденды в форме акций, разве что в последнем случае им не придётся платить подоходный налог с дивидендов в денежной форме. Акционеры, желающие получать доход в денежной форме, могут просто продать полученные акции, так же как они продают право подписки на новые акции. Акционеры могут сэкономить на подоходном налоге, приличную сумму, если вместо дивидендов в денежной форме и прав на покупку акций они получают дивиденды в форме акций. Мы настаиваем, что компании коммунального сектора должны изменить свою дивидендную политику, сделав её более удобной для акционеров, даже если это приведёт к снижению налоговых поступлений в бюджет страны. мы убеждены, что двойное налогообложение, включая налог на доходы физических лиц дохода в действительности не полученного акционерами, поскольку их деньги возвращаются обратно в компанию за счёт продажи новых акций, абсолютно несправедливо. Сноска. В 2003 году Администрация президента Джорджа Буша пыталась решить проблему двойного налогообложения дивидендов, хотя ещё рано говорить о том, насколько полезными могут оказаться в действительности законы, обсуждаемые в Конгрессе. Более целесообразно было бы исключить дивидендные платежи корпораций из налогооблагаемой базы, но обсуждаемые законопроекты не предусматривают такую возможность. Конец сноски. Корпорации, успешно занимающиеся своим бизнесом, постоянно наращивают производственные мощности и выпуск продукции, совершенствуют систему бухгалтерского учета, программы подготовки управленческого персонала, программы подготовки управленческого персонала, а также отношение к собственным персоналом. Может быть, настало время подумать и о совершенствонии финансовой политики, в рамках которой важную роль играет политика дивидендная. Комментарий к главе 19. Самое опасное ложь, слегка извращённая истина. Георг Кристоф Лихтенберг. Грем отчаился. Наверное, ни одна из глав книги не подвергалась автором такой серьёзной переработке, как эта. В первом издании данная глава занимала почти 34 страницы и называлась Инвестор как владелец бизнеса. В ней рассказывалось о праве голоса акционеров, методах оценки качества управления компаниями, И выявление конфликта интересов инсайдеров и внешних инвесторов при работе над последним изданием книги Грэм ужал голову до нескольких страниц, в основном посвятив ее дивидендной политике. Почему Грэм выморал более трех четвертей текста, содержащегося в первом варианте главы? У вещевая инвесторов... Ни одно десятилетие он видимо отчаивался увидеть их в качестве активных и ответственных наблюдателей за деятельностью руководителей компании. Однако недавняя эпидемия корпоративных скандалов, связанных с обвинениями руководителей компаний в недобросовестной работе, применении сомнительных методов бухгалтерского учёта или использовании разного рода схем ухода от налогов, затронувшая такие крупные фирмы, как AOL, Enron, Global Groscing, Sprint, Taiko и WorldCom, Напомнила о призывах Грэма к бдительности, которые сегодня более актуальны, чем когда-либо. Давайте рассмотрим эту проблему в свете сегодняшних событий. Теория и практика. В первом издании книги 1949 год Грэм обращает внимание на то, что сплочённые акционеры теоретически истинные хозяева компании. Объединёнными усилиями они могут нанимать и увольнять руководителей компаний, а также диктовать им свою волю. Но на практике, пишет Грам, всё происходит иначе. Акционеры ведут себя как рабы. Они ни о чём не думают, ни о чём не беспокоятся. Покорно, как овцы, они голосуют за решения, принимаемые руководителями компаний, даже если последние работают плохо. Единственный способ заставить среднего американского акционера действовать самостоятельно и разумно посадить его на бочку с порохом и поджечь её. Приходится с горечью констатировать, что и Иисус Христос, видимо, был более практичным бизнесменом, чем американские акционеры. Сноска. Грем так объясняет ссылку на Иисуса. В нескольких евангельских притчах говорится об отношениях между богатым человеком и управляющим его имением. В данном случае можно вспомнить Евангелие от Луки, кавычки, «Один человек был богат и имел у правителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его, и, призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе». дай отчёт в управлении твоём ибо ты не можешь более управлять от луки глава 16 стихи 1-2 кавычки закрываются можно также вспомнить притчу о талантах от Матфея глава 25 стих 14 30 конец сноски Грем хочет донести до читателей одну простую, но очень важную вещь. Покупая акции, вы становитесь собственником компании. Все её менеджеры, включая генерального директора, работают на вас. Совет директоров компании обязан отчитываться перед вами. Денежные средства компании принадлежат вам. Её бизнес является вашей собственностью. Если вам не нравится, как управляют вашей компанией, вы имеете полное право требовать увольнения руководителей. Акционеры, пишет Грэм, должны проснуться. Сноска. Грэм пишет о результатах Проведенного им опроса 600 профессиональных финансовых аналитиков. Более 95% опрошенных считали, что акционеры имеют право требовать официального расследования деятельности топ-менеджеров, не способных обеспечить рост стоимости акций. Грэм Суха добавляет, что «таких примеров на практике не встречалось». Это, пишет он, указывает на то, что между желаемым и действительным – дистанция огромного размера. Разумный собственник Сегодня инвесторы забывают о призывах Грэма. Больше всего они озабочены тем, как купить акции, чуть меньше тем, как их продать, а акции, как объект собственности, не волнует их вообще. Видимо, напоминает Грэм, следует отличать держателей акций от настоящих акционеров. Так что же должен делать разумный инвестор, чтобы быть разумным собственником? Прежде всего, указывает Грэм, акционеры должны ответить на два вопроса. принципиальных вопроса. Первый. Достаточно ли эффективно осуществляется управление компанией? Второй. Учитываются ли должным образом интересы рядовых внешних акционеров? Судить об эффективности менеджмента можно, сравнивая рентабельность, размеры и конкурентоспособность компании с показателями сопоставимых компаний той же отрасли. Но что если вы придёте к выводу, что менеджеры плохо справляются со своими обязанностями? Тогда Грэм советует сделать следующее. Во-первых, хотя бы несколько крупных акционеров должны быть уверены в том, что изменения необходимы, а сами они готовы довести их реализацию до конца. Во-вторых, перед собранием акционеров рядовые акционеры должны тщательно изучить разосланные им материалы. и проанализировать все аргументы и факты. Они должны хотя бы понять, когда именно их компания стала работать плохо и быть готовыми потребовать объяснения сложившейся ситуации, не довольствуясь банальными отговорками руководителей компании. В-третьих, если показатели деятельности компании явно ниже средних для оценки качества работы и компетентности руководства, можно привлечь внешних специалистов. Сноска в издании 1949 года на странице 223 грем добавляет, что участие акционеров в голосовании необходимо для того, чтобы уполномочить независимый комитет, сформированный из внешних инвесторов, выбрать внешних специалистов, то есть фирму, которая проведёт независимую оценку и представит отчёт непосредственно акционерам. а не совету директоров, но оплачивать такой проект будет компания под внешними специалистами Грэм Подрузомивал. Управляющие компании, рейтинговые агентства и организации финансовых аналитиков. Сегодня инвесторы могут выбрать среди сотен консультационных фирм, консультантов по реструктуризации и членов таких организаций, как Risk Management Association. Конец сноски. Что это за материалы, которые рассылаются перед собранием акционеров и почему их необходимо тщательно изучить. В этих материалах, рассылаемых каждому акционеру, компания сообщает о повестке дня ежегодного собрания и приводит данные о вознаграждении руководителей компании, количестве акций, которыми они владеют, а также о сделках между инсайдерами и компанией. Акционеров просят проголосовать за то, какая фирма должна проводить аудит финансовой деятельности компании из-за состав совета директоров. И если вы внимательно и вдумчиво прочитаете эти материалы, они вполне могут сыграть роль канарейки в угольной шахте, то есть подать сигнал о том, что что-то идёт не так. Смотри врезку о компании Enron. Врезка Конец компании Enron. В 1999 году корпорация Enron занимала седьмое место в списке самых успешных американских компаний Fortune 500. Выручка энергетического гиганта, его активы и прибыль росли с космической скоростью. Но что открылось бы взгляду разумного инвестора, который проигнорировал бы блестящие цифры, говорящие о величине активов и прибыли, и просто с позиции здравого смысла изучил бы материалы к собранию акционеров компании Enron за 1999 год? В разделе «Особые трансакции» содержалась информация о том, что финансовый директор компании Эндрю Фастоу является управляющим партнером в двух партнерствах LGM-1 и LGM-2, которые «покупали» инвестиции, связанные с энергетикой и телекоммуникациями. У кого же они их покупали? Конечно же! У корпорации Enron в материалах шла речь о том, что эти компании уже приобрели у корпорации Enron активы на общую сумму 170 млн долларов, в том числе на деньги, позаимствованные у самой Enron. У разумного инвестора сразу же возникло бы несколько вопросов. Были ли эти транзакции одобрены советом директоров Enron? В материалах было указано, что были имеет ли Фасто долю в прибыли LGM. В материалах было указано, что имеет. Не обязан ли Фасто, как финансовый директор Enron, действовать исключительно в интересах акционеров корпорации Enron? Разумеется, обязан. В таком случае не был ли Фасто обязан получить максимальную цену за активы Enron? Разумеется, был обязан. Но если бы LGM купила активы Enron за высокую цену, разве потенциальная прибыль LGM, а значит и прибыль Fastow, не уменьшилась бы? Разумеется, уменьшилась бы. С другой стороны, если компания LGM заплатила низкую цену, не увеличились ли доходы Fastow и его партнерств и не уменьшились ли при этом доходы Enron? Разумеется. Должна ли корпорация Enron одалживать партнёрствам Fastow деньги для приобретения активов? У Enron способствуя личному обогащению Fastow. Что не свидетельствует ли всё это о серьёзном конфликте интересов? Ясное дело. Что можно сказать о совете директоров, который даёт добро на проведение подобных транзакций? только то, что инвесторам Эннрен лучше вложить деньги в другую компанию. Пример Эннрен показывает, что во-первых, прежде чем восторгаться блестящими цифрами, надо с позиции здравого смысла проанализировать истинное положение дел в компании, и во-вторых, перед покупкой акций и после их покупки следует читать материалы, рассылаемые акционерам. Исследование показывает, что в среднем от 1/3 до 50% индивидуальных инвесторов не участвуют в голосовании. Сноска: сводки о результатах голосования акционеров в 2002 году, собранные и обработанные компаниями George Johnson Shareholder и ADP Investor Communication Service, лидерами в области рассылки доверенностей к инвесторам. Свидетельствует, что уровень участия акционеров в голосовании в среднем составил от 80 до 85%, включая и брокерские конторы от имени своих клиентов по умолчанию голосующие за решения руководства компании. Таким образом, примерно 12-20% акционеров вообще не используют своё право голоса. Поскольку индивидуальные инвесторы владеют только 40% стоимости всех акций США, а большинство институциональных инвесторов, таких как пенсионные фонды и страховые компании, официально уполномочены голосовать от имени своих инвесторов, примерно 1/3 индивидуальных инвесторов игнорируют возможность голосовать на собраниях акционеров. Конец сноски. Читают ли они материалы которые им рассылают. Изучение рассылаемых материалов и участие в голосовании важнейшая обязанность разумного инвестора, так же как политическая грамотность и отстаивание своей гражданской позиции важнейшая обязанность любого гражданина. И не важно, составляет ли ваша доля в компании 10% или 1/10000-ую процента. Если вы никогда не читаете рассылаемых вам материалов, а компания становится банкротом, то единственный человек, которого вам следует винить, это вы сами. Если вы читаете рассылаемые материалы и видите в них что-то, что вас беспокоит, можно сделать следующее. Голосуйте против всех кандидатур на посты членов совета директоров, чтобы показать своё отношение к их работе. Посещайте ежегодные собрания и заявляйте о своих правах. Найдите в интернете доску объявлений, посвящённую вашей компании, например, на сайте http://finance.yahoo.com и объединяйтесь с другими акционерами. У Грэма была ещё одна идея, которая может пригодиться нынешним инвесторам. Приглашение одного или нескольких независимых экспертов даёт ряд преимуществ. Эти люди должны иметь опыт работы в бизнесе и быть способными непредвзято оценить проблемы компании. Они должны подготовить свой годовой отчёт, адресованный непосредственно акционерам и отражающий их позицию по основным вопросам, интересующим собственников компании. Выполняют ли руководители свои обязанности должным образом и удовлетворяют ли её результаты внешних акционеров? Если нет, то почему? И что в этом случае можно сделать? Представьте себе, какой ужас вызвал бы этот пассаж Грэма у сегодняшних независимых экспертов. два слова в кавычках, большая часть которых закадычные друзья и партнёры по гольфу, руководители компаний. Впрочем, вряд ли их проберёт до мозга костей, потому что у этих бесхребетных существ, скорее всего, нет костей. А деньги чьи? Рассмотрим второй вопрос, поставленный Гремом. Учитываются ли руководством компаний интересы рядовых внешних акционеров. Менеджеры всегда говорят акционерам, что они, менеджеры, лучше знают, что делать с деньгами компании, но Грем считает иначе. Руководители компании могут правильно организовать производственный процесс, но внешние акционеры не обязательно выиграют от этого, потому что эффективность производства не всегда означает эффективность использования капитала компании. Эффективность производства подразумевает снижение себестоимости и производство наиболее прибыльных товаров и услуг. Финансовая эффективность подразумевает использование средств акционеров в их интересах. Именно в этой точке интересы акционеров и менеджмента компании расходятся. Дело в том, что руководство компании обычно хочет поддерживать, получить от её собственников, акционеров, как можно больше капитала для решения финансовых проблем. Поэтому типичный руководитель старается привлечь в бизнес больше денежных средств, чем на самом деле необходимо, если только это позволит акционеры, а не обычно позволяют. В конце 1990-х, начале 2000-х годов руководство ведущих высокотехнологичных компаний следовало принципу Папа лучше знает, аргументируя это следующим образом, кавычки. Зачем инвесторам требовать дивиденды, если мы можем инвестировать эти деньги от их имени и стимулировать рост акций? Вы только посмотрите, какими темпами растут наши акции. Разве это не доказывает, что мы лучше инвесторов умеем превращать их центы в доллары, кавычки закрываются? Невероятно, но факт. Инвесторы попались на этот крючок. Принцип: папа лучше знает. стал настолько популярным, что в 1999 году только 3,7% компаний, вышедших в том году на публичный рынок, выплатили дивиденды. В 1960-е годы в год своего IPO дивиденды выплачивали в среднем 72,1% компаний. Сноска Интересно, что общая сумма дивидендов, выплачиваемых в долларах по акциям США с конца 1970-х годов увеличилась даже с учётом инфляции, но количество акций, по которым выплачиваются дивиденды, сократилось примерно на 2/3. Конец носки. Взгляните, как уменьшился процент компаний выплачивающих дивиденды, рисунок 19.1, область графика окрашенная чёрным. Но Принцип папа лучше знает оказался ложным, и если одни компании смогли найти достойное применение денежным средствам, то остальные, которых было гораздо больше, либо необдумно тратили деньги, либо накапливали их гораздо быстрее, чем могли потратить. Компания PriceLine.com, попавшая в первую категорию, в 2000 году списала 67 миллионов долларов убытков, которые она понесла из-за краха своих венчурных компаний, занимавшихся торговлей бакалейными товарами и бензином. Компания amazon.com растранжирила, как минимум, 233 миллиона долларов, инвестировав в кавычках их в такие провальные проекты, как webvan и esford.com. Сноска. Возможно, Бенджамин Франклин, который говорят, держал свои деньги в асбестовом кошельке, чтобы они не жгли ему карман, относился бы к деньгам иначе будь он генеральным директором компании. Конец носки. Ещё два примера действий по принципу папа лучше знает. 56 миллиардов долларов убытков понесённых компанией GDS Uniface в 2001 году. И 99 миллиардов долларов убытков в компании AOL Time Warner в 2002 году. Эти компании решили не выплачивать дивиденды, а использовать деньги для слияния с другими фирмами, когда их акции были очень сильно переоценены. Сноска Исследование, опубликованное в «Бизнес УИК», показало, что из 300 крупных слияний, имевших место в период с 1995 по 2001 год, более 180 – 61% – негативно сказались на благо состояния акционеров, компаний, покупателя. Этот феномен получил название «проклятие победителя» или «комплекс вины покупателя». Покупатели использовали акции для оплаты сомнительных сделок, в результате которых их доходность оказалась на 8% ниже, чем у конкурентов. Другое исследование показало, что приобретение частных компаний и подразделений публичных компаний положительно сказывалось на доходности акций покупателя, но приобретение целых публичных компаний приводило к убыткам. Конец сноски. Компания Oracle, относящаяся ко второй категории, к концу 2001 года накопила на своём счету 5 миллиардов долларов. Компания Cisco Systems собрала как минимум 7,5 миллиардов долларов. Компания Microsoft скопила колоссальный капитал 38,2 миллиарда долларов, причём со средней скоростью свыше 2 миллионов долларов в час. Сноска при рекордно низких процентных ставках такая куча денег приносит жалкую доходность, если просто сидеть на ней. Грэм считает, что пока не распределённая прибыль остаётся в компании, внешним инвесторам от неё мало радости. Действительно, на конец 2002 года денежные средства корпорации Microsoft составляли 43,4 миллиарда долларов. Это недвусмысленно говорит о том, что компания не могла найти достойного применения деньгам, которое приносил ее бизнес. Как выразился бы Грэм, операции корпорации Microsoft были эффективными, а финансы нет. Чтобы исправить ситуацию, в начале 2003 года корпорация Microsoft заявила, что начинает выплачивать постоянные ежеквартальные дивиденды. Конец сноски. Быстро же Билл Лугейтсу удалось скопить на чёрный день. Эти и другие факты недвусмысленно указывают на то, что многие компании не знают, как превратить избыток денежных средств в дополнительную прибыль. Посмотрим, что говорит статистика. Результаты исследования, выполненного инвестиционными управляющими Робертом Ариотом и Клиффордом Аснисм показали, что если размер текущих дивидендов невелик, будущая прибыль компании также оказывается низкой, а если текущий уровень дивидендов высок, то высокая будет и прибыль в будущем. Данные за десятилетние периоды показывают, что при высоких дивидендах средние темпы роста прибыли были на 3,9 процентных пункта выше профессора Дорин Нисим. И Амир Зиф Колумбийский университет установили, что не только текущие, но и будущие, как минимум, на протяжении 4 лет, показатели доходности акций компаний, увеличивающих размер дивидендов, выше. Сноска. Другие учёные, даже те, кто не согласен с авторами статьи, также приходят к выводу, что увеличение размера дивидендов обуславливает рост будущей доходности акций. конец сноски. Иными словами, большинство руководителей компаний ошибаются, когда говорят, что они могут лучше использовать ваши деньги, чем вы сами. Выплата дивидендов не гарантирует блестящих результатов, но она действительно улучшает показатели доходности большинства акций благодаря тому, что забирает из рук руководителей деньги до того, как они либо промотают их либо запрут в сундуках. Продаём дёшево, покупаем дорого. Теперь рассмотрим тезис гласящий, что лучший вариант применения свободных денег компании использовать их для обратного выкупа акций. Когда компания выкупает свои акции, количество акций, находящихся в обращении, сокращается. даже если чистая прибыль компании остаётся неизменной величина прибыли в расчёте на акцию растёт поскольку общая прибыль делится на меньшее количество акций стоимость акций соответственно также растёт кроме того в отличие от дивидендов доход от выигрыша за счёт роста курса акций при обратном выкупе не облагается налогом сноска Налоговая реформа, предложенная президентом Джорджем Бушем в начале 2003 года, могла изменить ситуацию, но судьба этого закона на момент издания книги была неизвестна. Конец сноски. И если курс акций низкий, то направление свободных денежных средств на их обратный выкуп – прекрасное решение. Сноска. В прошлом году. компании подходили к обратному выкупу акций достаточно разумно, снижая его объёмы при высоком курсе акций и увеличивая при низком. В течение 12 дней после краха фондового рынка 19 октября 1987 года 400 компаний объявили об обратном выкупе своих акций, в то время как с начала года, когда цены акций были намного выше, а в программах обратного выкупа заявили всего 107 компаний. Конечно, всё это хорошо в теории. К сожалению, в реальности всё происходит совсем не так, и обратный выкуп акций служит отнюдь не праведным целям. в современных условиях когда значительная доля вознаграждения руководителей компании приходится на акционерные опционы особенно в сфере высоких технологий компании вынуждены эмитировать сотни миллионов акций чтобы менеджеры могли данные опционы исполнить сноска акционерные опционы предоставляемые компаниями топ-менеджерам и другим сотрудникам дают им право, но не обязанность купить в будущем акции компании с дисконтом. Конверсия опционов в акции называется исполнением опционов. Сотрудники могут продать купленные с дисконтом акции по текущей розничной цене и разницу положить себе в карман. Исполнение опционов с сотрудниками требует от компании выпуска дополнительных акций, что увеличивает количество находящихся в обращении акций. Таким образом, чистая прибыль компании будет делиться на большее количество акций, и прибыль на акцию снизится. Поэтому компания вынуждена выкупать другие акции, чтобы восстановить баланс, нарушенный дополнительным выпуском. В 1988 году 63,5% финансовых директоров компаний признали, что главной причиной обратного выкупа акций их компаниями было стремление не допустить размывания акций из-за исполнения акционерных опционов. Конец сноски. Но это ведёт к существенному увеличению количества акций обращающихся на рынки, и снижению размера прибыли в расчете на акцию. Чтобы противостоять размыванию акций, компании вынуждены выкупать их на фондовом рынке миллионами. В 2000 году на обратный выкуп акций компании расходовали гигантские суммы 41 – 41,8% акций. суммарной чистой прибыли, в то время как в 1980 году этот показатель составил 4,8%. Сноска. Одним из главных факторов, приведших к таким изменениям, было решение комиссии Поцен на бумагом и биржом США принятые в 1982 году и направленное на ослабление существовавшего ранее ограничения на обратный выкуп акций. Конец сноски. В качестве примера рассмотрим корпорацию Oracle, занимающуюся производством программного обеспечения. С 1 июня 1999 года по 31 мая 2000 года компания выпустила 101 млн обыкновенных акций для руководства и ещё 26 млн для своих сотрудников на общую сумму 484 млн долларов. Одновременно, чтобы не допустить снижения прибыли на акцию, корпорация израсходовала 5,3 млрд долларов или 52% своей общей выручки за этот год на обратный выкуп 290,7 млн акций. Корпорация выпустила акции для инсайдеров по средней цене 3,53 доллара, а выкупила акции в среднем по 16,26 доллара. Продавай дёшево, покупай дорого. И это, по-вашему, соблюдение интересов акционеров. Сноска. Ввну их своих работах Грен настаивает на том, что руководители корпораций обязаны следить не только за тем, чтобы акции не были недооценёнными, но и за тем, чтобы они не были переоценёнными. В книге Анализ ценных бумаг он подчёркивает, что в кавычки руководители компании обязаны действовать в интересах акционеров, в том числе по возможности предотвращать установление либо абсурдно высоких, либо необоснованно низких цен на акции. Таким образом, работа в интересах акционеров предполагает, что цена акций не должна ни падать слишком низко, ни подниматься до опасно высокого уровня. Остается только пожалеть, что в 1999 году руководители интернет-компании не следовали советам Грэма. Конец сноски. После рекорда высокого уровня в 2000-м к 2002 году стоимость акций Oracle упала более чем наполовину. Сейчас, когда акции компании стали настолько дешевыми, поспешила ли Oracle выкупать их? С 1 июня 2001 года по 31 мая 2002 года Oracle сократила объем выкупа до 2,8 миллиарда долларов. Отчасти из-за того, что менеджеры и служащие исполнили в этом году меньше опционов. Аналогичная стратегия продажи акций по низким ценам и обратного их выкупа по высоким характерна для десятков других опционов. высокотехнологичных компаний. Что же происходит в этом случае? А происходит удивительная вещь. Если руководители и сотрудники компаний исполняют акционерные опционы, которые налоговое ведомство считает компенсационными выплатами, два слова в кавычках, компания получает налоговые льготы. Сноска Невероятно, но факт, хотя акционерными опционы считаются компенсационными выплатами и в налоговых декларациях компаний проходят как расходы, в финансовых отчётах для акционеров они не отражаются как расходы. Инвесторы могут лишь надеяться на то, что реформа системы бухгалтерского учёта изменит эту странную практику. Конец сноски. Например, в 2000-м, в 2001 -м, финансовом году налоговые льготы корпорации Oracle в связи с исполнением опционов инсайдерами составили 1,69 миллиарда долларов, а соответствующие налоговые льготы корпорации Sprint в 1999-2000 году 678 миллионов долларов. Топ-менеджеры, значительная доля вознаграждения которых приходится на акционерные опционы, заинтересованы в том, чтобы направлять средства не на выплату дивидендов, а на выкуп акций. Почему? Потому что по техническим причинам опционы растут в цене, когда увеличивается волатильность акций, то есть усиливаются колебания их цен. Однако выплата дивидендов уменьшает волатильность, что снижает стоимость акций. акционерных опционов. Сноска. Дивиденды уменьшают волатильность акций, поскольку обеспечивают акционерам приток доходов, компенсирующих колебания рыночной стоимости акций. Результаты исследований показывают, что волатильность средней рентабельности компаний, реализующих программы обратного выкупа акций, как минимум, вдвое выше волатильности средней рентабельности компаний, выплачивающих дивиденды. Более высокая изменчивость рентабельности обуславливает более высокую волатильность цен акций. Соответственно, это повышает стоимость акционерных опционов, так как открывает больше возможностей для продажи акций по временно установившейся более высокой цене. Сегодня на долю акционерных опционов и других видов нет денежного вознаграждения приходится около 2/3 компенсационного пакета менеджеров компаний а 30 лет назад как минимум 2/3 компенсированного пакета приходилось на денежные выплаты конец сноски Неудивительно что Топ-менеджеры компаний куда более охотно направляют средства на обратный выкуп акций, чем на выплату дивидендов, независимо от того, насколько переоценены акции и сколько средств внешних инвесторов будет растрачено впустую. Что на самом деле стимулирует фондовые опционы Помимо всего прочего, ленивые инвесторы позволяют топ-менеджерам получать сверхвысокие доходы причём совершенно непозволительными способами. В 1997 году Стив Джобс, соучредитель корпорации Apple Computer, вернулся в компанию на должность временного в кавычках генерального директора. Будучи очень богатым человеком, Джобс настоял на символическом денежном вознаграждении в размере одного доллара в год. В конце 1999 года, чтобы отблагодарить Джобса за работу в качестве генерального директора за предшествовавшие два с половиной года без компенсации, совет директоров презентовал ему реактивный самолет, который обошелся компанией. за 90 миллионов долларов. В следующем месяце Джобс согласился убрать приставку временный из своего титула, и совет директоров презентовал ему опционы на 20 миллионов акций. До этого Джобс владел всего двумя акциями корпорации Apple. Вознаграждение высших руководителей компании за счет акционерных опционов имеет целью согласования их интересов с интересами внешних инвесторов. Если вы являетесь внешним инвестором корпорации Apple, вы, скорее всего, хотите, чтобы руководство компании получало вознаграждение только в том случае, если доходность акций Apple высока. Но, как отмечал Джон Экс, Бобгл, бывший президент инвестиционной компании Vanguard, практически все менеджеры продают акции сразу же после исполнения опционов. Разве не немедленные продажи менеджерами миллионов акций ради получения быстрой прибыли способствуют согласованию их интересов с интересами преданных компании долгосрочных акционеров? Но вернёмся к Стиву Джобсу. Если цена акции компании будет ежегодно увеличиваться всего на 5%, в начале 2010 года он сможет выручить за свои опционы 548,3 миллиона долларов. Иными словами, даже если доходность акций корпорации Apple будет наполовину отставать от долгосрочной доходности фондового рынка, Джобс получит вознаграждение в размере 500 миллионов долларов. долларов. Сноска. Материалы корпорации Apple к ежегодному собранию акционеров в апреле 2001 года, страница 8. Конец сноски. Неплохой пример согласования интересов руководства корпорации Apple и её акционеров. Не правда ли? Тщательное изучение материалов, рассылаемых акционерам в связи с проведением ежегодного собрания, поможет разумному инвестору-собственнику голосовать против любых схем оплаты менеджеров, предусматривающих акционерные опционы, если объем последних превышает 3% акционерного капитала компании «Експерт». следует голосовать против любых опционных в кавычках схем, не привязанных к достижению компанией выдающихся результатов, например, значительного превышения среднеотраслевой доходности за 5 лет. Ни один генеральный директор не имеет права обогащаться за ваш счёт, если результаты его работы вас не устраивают. Окончательный анализ Вернёмся к предложению Грэма, согласно которому независимые эксперты должны в письменном виде предоставлять акционерам отчёт о том, осуществляется ли управление компанией надлежащим образом и в интересах её истинных владельцев. Может быть, эксперты могли бы аналогичным образом проанализировать политику компании в области выплаты дивидендов и обратного выкупа акций, а также оценить справедливость получаемого руководителями компании вознаграждения. Подумать только, что начнётся, если все инвесторы станут разумными инвесторами-собственниками и внимательно прочитают этот отчёт.